Глава 31. После ужина, раз уж вина я больше не хотела, Селестина напросилась ко мне в спальню, пошушукаться, как в детстве. Я, естественно, согласилась, только обменялась с мужем парой незаметных и выразительных взглядов. В целом ничего криминального подружка больше не делала. Не пыталась меня заколдовать, не поила вином, не подливала в чай снотворное. Следующие несколько вечеров Селестина просто сидела со мной, как приклеенная, часов до трех ночи, и болтала, пока мои глаза не начинали закрываться сами по себе. Тогда она подтыкала мне одеялко, заботливая такая, но продолжала сидеть, настойчиво выжидая, когда я окончательно усну. Выставить ее вежливо не получалось, намеки она игнорировала, обострять и выпроваживать надоедливую козу пинками я пока не хотела. Интереснее было понаблюдать, чем этот цирк закончится. Так что в какой-то момент я притворялась спящей. Но было очень сложно не войти в роль и не уснуть по-настоящему. Спать хотелось без шуток, днём-то некогда. Дел было по горло. Надо было подыскивать и нанимать слуг. Джоанна и Ховард не могли бесконечно обслуживать большой дом без помощников». К тому же я старательно конспектировала все, что знаю, записывала любые пришедшие в голову идеи, чтобы не забыть, пыталась выстраивать логические цепочки. И занятия же еще. Учеба, будь она неладна. Кеннет решительно настоял, чтобы я, несмотря на академический отпуск, продолжала грызть гранит науки, точнее, пережевывала по второму разу то, что уже знала Оливия». Я восстанавливала ее навыки, много читала дополнительной литературы, а властный ректор сам следил за этим и помогал где надо. Нам, в конце концов, обоим стало интересно, что получится из гибрида иномирных мозгов и местной школы. Знания лишними не бывают. Магия и нюансы здешних реалий очень пригодятся в расследовании. Несколько дней все так и шло. Кеннет восстанавливался и помогал мне. Мэтр Бурштейн с подачи Винсента начал аудиторскую проверку на предприятиях герцога Оттона Гемса. А у мэтра по результатам сразу принимал дела новый управляющий. Мы наняли его без проблем, потому что старый смылся с рабочего места сразу, как только Кеннета арестовали. Кстати, выходное пособие себе этот жук начислил, не стесняясь. Но в розыск мы не подавали, дожидаясь окончательных результатов проверки. Мой брат зарылся в библиотечные фонды, что не мешало ему каждый день навещать нас и докладывать о своих изысканиях. Пока ничего существенного он не нашел, но сдаваться не собирался. А я, не слушая никаких возражений ни от Фани, ни от него, занялась здоровьем племянников» консультации лучших специалистов, самые дорогие лекарства, да не простые, а приготовленные с использованием магии. Все то, что моя семья раньше не могла себе позволить. И совесть за то, что я трачу деньги Кена, меня не мучила, потому что я спасла его шею от веревки и продолжаю этим заниматься, так что могу себе позволить вылечить мальчишек. Впрочем, муж и не думал возражать. Только один раз спросил у меня, чем я руководствуюсь в своих действиях, эмоциями прежней Оливии или своими собственными. Смешно, но ответить я не смогла, даже когда всерьез задумалась. Чёрт его знает. Сама я близнецов даже не видела. Они существовали исключительно в памяти Оливии, но... Это дети. Если можно помочь, почему нет? Мужу этого хватило. Вопрос интересовал его скорее с научной точки зрения, потому что помимо своего собственного расследования Кен тщательно штудировал книжные залежи в доме и вел обширную, в целом открытую и невинную переписку с кучей разного народа. Он не на шутку увлекся изучением попаданчества. То есть ездил мне по мозгам всякую свободную минуту, когда мы были не заняты делами, общением с домочадцами или любовью. Его жутко интересовал мой прежний мир. Меня же интересовали порядки в новом. Но не менее жутко интересовало, куда шастает Селестина по ночам, после того, как уложит подругу спать и уболтает ее до полумёртвого состояния. Она ведь еще и по утрам моталась в академию. Я навела справки. Девушка посещала занятия, пусть не все, но в прогульщицах все равно не числилась. На лекции являлась умытая и прилично одетая в свежем платье. Значит, домой все же заглядывала после своих ночных похождений. Мы с Кеннетом после первой брачной ночи не остановились. С чего бы, собственно, мне все нравилось, ему тоже. А неразрешимая загадка и нависшая над нашими головами угроза только придавали остроты сексу. Так что на рассвете мы обычно еще не спали. И несколько раз видели возвращение блудной племянницы через окно. Мне, кстати, приходилось бежать к себе и притворяться спящей, потому что добросовестная надсмотрщица за моей девственностью не ленилась и заходила проверять, в чьей постели эта самая девственность ночует. Да, упорная девушка. Как бы ее выследить? Кену после прыжков по злачным заведениям столицы и утреннего патруля вдоль нашего забора высовываться в город было опасно. А я одна не могла поспеть за шустрой подружкой, даже когда Кеннет, скрипя зубами, отпустил меня в сопровождении Ховарда. Вдвоем с Дворецким мы потеряли беглянку-конспираторшу в путанице переулков так же быстро, как до этого справлялась я одна. Нужно было придумать что-то новое. Сидеть и ждать не было никаких сил. К тому же у меня возникло чувство, будто время утекает сквозь пальцы. Да не только у меня. Кеннет становился все мрачнее и напряженнее. «Еще бы!» Ведь это его друг находился во власти заклятия, и с каждым днем возрастала вероятность того, что он так и не проснется. В конце концов, у меня лопнуло терпение. Воспользовавшись тем, что Ховард очень удачно увел Кена на конюшню, чтобы представить ему новых конюхов, я сбежала. Конечно, недалеко, а в те самые переулки, где так легко скрывалась от нас Селестина. «Если я не могу выследить ее там ночью...» Может, сумею разобраться в лабиринте узких проходов и дворов засветло? Овы. Я, конечно, взяла с собой блокнот, карандаш и собственную голову. Но райончик оказался настолько велик, что поневоле вспомнились южноамериканские фавелы. Хотя здесь все выглядело чище и, на первый взгляд, зажиточнее. Но в сотнях проходов, подворотен и сквозных дворов черт ногу сломал бы». «Нет, я обязательно разберусь, если буду бродить здесь каждый день и отведу на это минимум год. Вот только результат нужен гораздо быстрее. Значит, пойдем другим путем». «Чем отличаются не слишком богатые и очень запутанные районы всех небольших городков?» «Правильно, обилием детворы, которой часто нечем заняться». «И тут не только Шерлок Холмс вспомнится, но и другие бодрые книги нашего детства». Кортик, например, или бронзовая птица. Пацаны, да и девчонки, чего уж, народ ушлый и патологически любопытный. Им частенько даже не надо никаких заданий давать. Они станут следить по собственной инициативе из природной непоседливости и детской меркантильности. Приключения, конфеты, пара лишних монеток и даже просто похвала от взрослых. Отличная валюта лет до 12-13. Поэтому я потратила примерно полчаса, чтобы приглядеться к местным ребятам и вычислить среди них предводителя. И, устроившись на лавочке в крошечном, буквально шагов 20 в длину и ширину скверики на скамеечке, приступила к стандартной работе со осведомителями. Правда, вместо попавшей на крючок гопоты или бабульки борца за нравственность мне достался подросток. А с такими немного другой подход нужен. «Эй, ты!» «Да, ты. Подойди, не укушу. Или боишься?» Я лукаво улыбнулась. Пацан, оглянувшись на свою ватагу, с которой только что увлеченно играл в местный аналог пристеночка, повелся на слабо как... как пацан.